Роман Афанасьев. Цикл Падение Прайма. Книга вторая. Голоса мёртвых. Текст читает Дмитрий Поляков. 1. Пространство Закари. Система Кэсмер. Пограничная зона. Темнота на экране была абсолютной, ни пятнышка, ни огонька. Роу, положив ладони на пульт управления, вглядывался в эту тьму, пытаясь уловить хотя бы намёк на нечто, существовавшее посреди этого ничто. Камеры исправно передавали изображение, превращая экран в кокпите корабля в подобие окна во внешний мир, но дело это не помогало. Темно, ничего не видно. «Достаточно?» — сухо осведомилась Акка. «Пожалуй», — задумчиво протянул Роуз. «Граница обитаемого мира, край нашего рукава. Дальше лежит только пустота, где-то за ней, теоретически, соседняя рука в галактике. Но отсюда звёзд не видно». Кажется, что стоишь на краю пропасти, и перед тобой лишь вечная первобытная тьма, способная поглотить и тебя, и всю материю мира. Акила тяжело вздохнула и тронула переключатель на своем сегменте пульта управления. В тот же миг черный экран расцвел десятками подсвеченных точек, линий, графиков. Цветная мешанина всколыхнулась, поползла вереницами привычных цифр. Алекс откинулся на спинку пилотского кресла, разглядывая карту системы, построенную искусственным интеллектом корабля на основе полученных данных. Здесь, на самом краю системы Кэсмер, официально входившей в состав Республики закари объектов было не так уж много. Сама звезда Кэсмер осталась позади, за кормой. Сейчас взгляд разведывательного корабля был направлен в пустое пространство, формально являвшееся частью звездной системы, но очень далеко от орбит двух планет, непригодных для жизни. Прямо по курсу на карте значился небольшой шар, помеченный как искусственный объект размером с маленький порт. Правее, но дальше виднелась ещё одна отметина размером поменьше — ретранслятор связи. Слева, на самом краю обзора, система наблюдения разместила на карте ещё объект явно искусственного происхождения. По экрану ползли пунктирные линии, в реальном времени демонстрируя векторы движения известных объектов. Полупрозрачные линии отмечали каналы связи между ними и обмен данными. Роуз медленно поднял руку, поводил перед собой. Датчики уловили движение пальцев капитана и послушно уменьшили масштаб карты. На экране появилось схематическое изображение звезды. Карлик, тусклый и холодный по меркам звезд. Это не мешало ему обжигать ближайшую планету до коричневой запечённой корки. Вторая, расположенная слишком далеко, представляла собой кусок оледеневшего камня. Обе маленькие, без атмосфер, просто безжизненные фрагменты системы, непригодные даже для размещения постоянных баз. Поэтому вокруг них вращались автоматические заводы по переработке руды. Простые, примитивные, но исправно поставляющие за корианом необходимые элементы. Заводов было много — Даже сейчас на карте видно движение. Автоматические боты опускались на поверхность, загружались рудой на автоматических станциях добычи и уносились обратно вверх на заводы. На планетах без атмосферы, со слабой гравитацией, это имело некоторый смысл. Видимо, это приносило закорианам какую-то выгоду, раз они не отказывались от таких старых и несовершенных технологий. Алекс задумчиво сдвинул пальцы, увеличивая масштаб. От орбитальных заводов должны двигаться автоматические корабли-грузовики, набитые переработанными материалами. Они должны прыгать в соседние населённые системы, нуждающиеся в этих самых полезных материалах. Но ну, никаких признаков гиперпрыжков не наблюдается. И Роуз догадывался почему. Война. Едва Клякса появилась в системе, на вид сразу выпустил обычный набор разведывательных ботов. Роуз медленно повёл корабль к окраинам, давая время автоматическим наблюдателям собрать информацию. И вот теперь данных, пожалуй, накопилось достаточно. Около орбитальных заводов теплилась жизнь. Там светились источники энергии и радиации, характерные для обитаемого жилья. Работали генераторы атмосферы, функционировали системы терморегуляции, виднелись тонкие нити беспроводной связи, связывающие все объекты. На самих заводах или на станциях рядом с ними жили люди, обслуживающий персонал. обитатели этой системы, называвшие её своим родным домом. Чуть дальше, по орбитам планет, раскидано ещё несколько искусственных объектов, имеющих признаки жизни. Вероятно, это исследовательские станции, лаборатории и фермы для производства протеина. Между ними крутились спутники связи, проявлявшие активность. Отсюда, издалека, Роуз не видел каких-то серьёзных повреждений. Но это не значит, что их нет. На краю системы, вдалеке от официальной обитаемой зоны, болталось несколько объектов выглядевших вполне пригодными для жилья людей но они не были связаны с официальной инфраструктурой системы роусы без подсказок и скинов догадывался что это нелегальноальные обиталище обычно именуемые пиратскими базами в любой системе без строгого контроля за пространством они есть Что-то вроде галактической сети отелей для тех, кто хочет прибыть в систему тайком, перекантоваться денёк, заправиться, подкрепиться и двинуться дальше, не регистрируясь в государственных диспетчерских. Конечно, в центральных системах Союза это редкость, но на окраинах менее развитых государств встречается не такое. Кое-где такие вещи остались ещё со времён освоения планет. Такие временные убежища появлялись порой раньше официальной контрольной сети — Наследие разведчиков и первых поселенцев. Обычно это были старые грузовые корабли или мегатранспорты, вечно плывущие сквозь мрак. Часто лаборатории и старые исследовательские станции, списанные или украденные, отбуксированные тягачами подальше от стандартных маршрутов. Получалось, что вокруг официальных систем, принадлежащих правительству, раскинулась еще одна система, нелегальная. Она походила на гребницу или плющ, соседствующий с лесными великанами. Для этой поросли, а может и плесени, всегда находится место в любом государстве. Сейчас Роуз разглядывал огромный кусок такой вот плесени, прилипшей к официальной системе и существующей параллельно с ней. Незарегистрированная станция. Интересно, как она проходит у местных, как числится, в каком реестре? Все чиновники делают вид, что вообще не знают о ней. Или она полуофициально проходит, как база отдыха или лаборатория? Как бы там ни было, именно к этому металлическому шару, напоминавшему небольшой астероид, привели все вычисления мараи «А ты уверена?» — спросил Роуз, разглядывая увеличивающуюся в размерах станцию. На экране хорошо были видны её контуры, шар с сотней коротких иголок одиночных стыковочных пирсов. Круглое сооружение, шипастое, похожее на вирус какой-то заразы. Что, если хорошенько подумать, недалеко от истины? «Абсолютно», — откликнулась Сякка. Сигнал подавался из этого квадрата. Тот толстяк вёл передачу в движение, так что пришлось немного повозиться, вычисляя вектор, откуда он мог прилететь к точке передачи. Но всё совершенно точно. Тот ублюдок стартовал отсюда, из этого квадрата. И здесь же наверняка подобрал эмигрантов. Алекс нахмурился. Последние сутки выдались тяжёлыми. Сначала они под завязку набивали корабль всем, что удалось вынести из пиратского логова — Потом был дальний прыжок из окры в столичную систему Закариан. Там шли по краю системы, прячась от радаров и датчиков Закарианских систем дальнего наблюдения. Дали отдохнуть прыжковому двигателю. Могул проявил чудеса ловкости, каким-то образом перезарядив его капсулами с антиматерией. В принципе, Роуз знал, что для этого на борту должно быть специальное оборудование и знал, что у него на борту такого оборудования отродясь не было. Что там делал Могул и почему им пришлось после перезарядки экстренно сбросить около Центнера груза и уйти в прыжок меньше, чем за две минуты, вот этого Роуз не знал. И знать не хотел. Хотя подозревал, что сейчас у него под ногами в брюхе кляксы работает какая-то самопальная схема на проводках и верёвочках, присобаченная к гипердрайву корабля изоляционной лентой и грозящая рвануть в любой момент. Нет, лучше об этом не знать и не думать. «Идея есть?» — спросил он и обернулся. «На вид?» Связист с уже отросшей щетиной на подбородке поднял на него печальный взгляд, вопросительно вскинул брови. «Нав, что там с эфиром у станции?» — спросил Роуз. «Твои сети перехвата что-то уловили? Обрывки передач, широкое вещание на любые приёмники, бесшифрации, мощная, развлекательные программы, явно старые записи, автоматическая трансляция. Для остального пока слишком далеко». «Ясно», — разочарованно протянул Алекс, — «шлем надень». Он раздраженно постучал пальцами по подлокотнику кресла, бросил взгляд направо. Акила в своём чёрном скафандре с синим отливом сидела ровно и неподвижно, сосредоточенно разглядывая схему системы, размышляла. «Майор», — позвал Роуз, — ваше предложение Акила медленно повернулась. Забрала шлема, было отнято, и Роуза было прекрасно видно белое худое лицо с острыми скулами. Спокойные тёмные глаза, чуть запавшие от недосы, посмотрели внимательно, без обычного раздражения. Лишь в глубине тлел огонёк. В таком облике она, пожалуй, могла бы сыграть королеву космических вампиров в какой-нибудь трёхмерной постановке. «А смысл?» — спокойно спросила она. «Ты уже всё придумал. Алекс, мы смирились с тем, что это твоя операция и твой крестовый поход. Ты капитан, ты командир. Ты решаешь, что делать». Больше никаких инструкций, никаких уставов корабельной службы. Мы уже не боевая единица флота Союза Систем. Нет смысла что-то возражать, вести бортовой журнал, составлять жалобы и доклады в управлении разведки флота». Роуз отвёл взгляд и снова забарабанил пальцами по подлокотнику. Внезапно, очень спокойно и откровенно, совершенно не характерно для Акилы. Но кое-что осталось прежним. Она опять права. кач капитан повысил голос, но не обернулся. «Ты тоже так считаешь?» «Да, босс», — откликнулся оружейник, сидевший в своем кресле за пультом вооружения. «Свободный поиск, одиночная миссия, задание для рейнджеров, уходящих на специальное задание. Там часто бывает, что ты один на один со всяким дерьмом, и всякие уставы идут к черту. Ты делаешь то, что должен сделать, потому что цель оправдывает средства». «И ты бывал на таких миссиях?» — осторожно осведомился Роуз. «Бывал». Так осторожно ответил кач «В молодости. Всё нормально, Кэп. Такое случается». «Ясно», — сухо отозвался капитан. нав «Мы все в одной лодке», — печально проговорил связист. «Нам было послано испытание, мы в пути. Ты ведёшь нас, капитан, а мы идём следом. На этом пути, не до инструкций. Их мы нарушили уже сотню раз. Мы должны сделать то, что нам предназначено, капитан. И мы идём с тобой». «Зараза». Роуз вздохнул. «Слишком много мы и подозрительное единодушие экипажа. Могул, ты тут? Всегда с вами, капитан». Голос металлическим эхом разнёсся по рубке. «Вы были правы, когда сказали, что есть вещи, которые может сделать только наш отряд, и поэтому их нужно сделать. КЛК-07 больше не военная единица союза систем. Мы ваш экипаж». Роуз откинулся на спинку кресла, прожигая взглядом экран с изображением медленно вращающегося шара нелегальной жилой станции. Конечно, на борту Кляксы всегда дозволялись некоторые вольности, всё-таки они элита, специальная группа, а не пехотное мясо. Но теперь, похоже, отброшены все условности. И он сам отбросил их, когда дал приказ идти дальше вместо того, чтобы вернуться на базу после выполнения задания. Если они вернутся живыми, его, скорее всего, ждёт трибунал, если ещё остались те... «Кто может этот трибунал собрать?» Неприятная мысль охладила пыл. Трибунал трибуналом, но сейчас у них совершенно другой повод для беспокойства. «Значит, вы со мной», — подвёл итог Роуз. «Хорошо. Приказ первый. Больше не думаем о штабе, его помощи и его задании. У нас своя миссия. Действуем по обстоятельствам, чтобы выжить и разобраться, что происходит и как это прекратить». Приказ второй. Мы на тропе войны, братва, и тут каждый сам за себя. Приказываю снять все ограничения, отключить системы свой-чужой и больше не руководствоваться уставом Звёздного флота Союза Систем. Стрелять без предупреждения, если под угрозой жизнь члена экипажа». «О да!» — выдохнул где-то за спиной кач «Есть снять ограничения!» Роуз повернулся к Акили и вопросительно вскинул бровь. Та поджала узкие губы и глянула привычным строгим взглядом. «Ты же понимаешь, Алекс», — сказала она, «что отмена флотской субординации дает мне массу новых возможностей отмечать вслух твой идиотизм». «Понимаю», — Роуз демонстративно вздохнул. «Но я готов пойти на такие жертвы». Повернувшись к пульту, он отключил автоматику и вручную выбрал курс для сближения с обитаемой станцией. «Внимание, экипаж!» — громко произнес он. «Боевая готовность. Приближаемся к потенциально враждебному объекту». По экрану побежали команды готовности систем, переведённых в боевой режим. Двигатели, вооружение, связь, маскировка, защита. «Могул», — произнёс Алекс, просматривая данные, — «подключит дополнительные генераторы и будь готов дать полную мощь. Возможно, придётся срочно рвать когти. Кадж, на прицел пока никого не бери, чтобы не провоцировать их системы. Но построй схему подавления огневых точек защиты станции. Ака, уже, с ленцой это звалось-то». «Пока ты командуешь, я нашла их точки беспроводных сетей. Дырявое барахло. Я даже отсюда могу положить все их системы связи. До питания пока не добраться, но не думаю, что в этой области будут проблемы». «Притормози пока», — бросил Роуз. «Нав, найди у них открытый канал связи, официальный. Что-то вроде диспетчерской у них же должно быть». «Три свободных в режиме приёма», — отозвался связист. «Они слушают, но не передают. Похоже на автоматическую диспетчерскую систему». «Готов передать на них что угодно. Принимает без кодов и шифрации». «Готовность», — объявил Роуз, наблюдая за экраном с рядами разноцветных символов, отмерявших расстояние от до вхождения корабля в зону видимости станции. «Начали!» Он отключил режим маскировки. Корабль перестал быть невидимым для обычных радаров и следящих систем. Для станции это выглядело так, как будто космический корабль вынырнул из пустоты прямо у их открытых дверей. «Запрос от станции», — объявил на вид. «Вывожу сигнал». «Быстро работает», — сказал Кадж. «Ждали». Левый дополнительный экран, похожий на небольшое окно, замерцал. По нему пробежали серые помехи. Видео не было, только звук. «Неизвестный корабль, назовитесь», — требовательно произнес грубый и хриплый голос живого человека. «Неизвестный корабль, назовитесь». Роуз размышлял не больше секунды, Он опустил забрало шлема и включил обратную связь, полную передачу без ограничений. «Неизвестная станция», — сказал он, когда его изображение появилось на экране. «Это разведывательный корабль военного флота Союза систем КЛК-07», — говорит капитан Роуз. «Мы прибыли для сбора информации о состоянии системы. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Мы военный корабль, но не собираемся применять оружие, если нас к этому не вынудят». По экрану побежала серая рябь. Система приёма переваривала полученную информацию. «Ха!» — бросил Кадж. «Они отключают систему защиты. Три древние ракетные платформы отключены, две энергетические башни тоже. осталось пара кинетических, но, думаю, они управляются вручную, так что их автоматику им не отключить». «КЛК-07!» — снова раздался хриплый голос. «Передайте опознавательный код военного флота Союза систем». «Да неужели?» — Кадж хмыкнул. «Можно подумать, они его прочитают». «Тихо», — сказал Роуз, отключив микрофон. «Нав, отправим общий опознавательный код военного флота, тот, что мы передаем диспетчерам, когда проходим через гражданские порты». «Готово», — коротко отозвался связист. «Ушло». Экран снова пошел рябью, и на этот раз сквозь помехи проступило усталое лицо. Здоровенный лысый толстяк с чуть запавшими щеками. Его высохшие губы уже не походили на лоснящиеся оладьи, глаза глубоко запали, но сомнений не было. Это автор видеоролика, вызвавшего панику на пиратской станции. Тот самый контрабандист. «Союз!» — устало выдохнул он. «Слава всем богам! До вас добралось одно из сообщений. Капитан Роуз, на втором канале автоматический маяк. Станция открыта на прием. Можете идти по нему». «Опускайтесь в шлюз или высылайте своего представителя, как хотите. Наши двери открыты. Мы готовы к сотрудничеству». «Сотрудничество?» — осторожно осведомился Роуз. «Представьтесь для начала». «Кхан Борос», — отозвался Толстяк, — «контрабандист. И в наказание за все сотворенное дерьмо, главный в этом сумасшедшем доме, ранее известном как Парадайз. Мы незарегистрированные обитаемая станция Перевалочный пункт для нелегальных грузов и иммигрантов. Вооружения у нас, считай, что нет. Ресурсы на исходе. Мы тут медленно подыхаем. Так что военному кораблю можно нас не опасаться. Спускайтесь к нам. Мы расскажем все, что знаем. Главное, передайте наши слова Союзу Систем, Свободным Мирам, Минджу, Всем, кто захочет услышать. Конец нашего мира близок. Ака едва заметно улыбнулась, но Роуз увидел на мониторах, как резко участился пульс Навида. Он, похоже, был согласен с контрабандистом. кач тихо позвал он, — «как думаешь, эта штука может доставить неприятности?» «Клякся? Никаких», — отозвался тот. «Эта станция — древнее барахло. Она больше похожа на летающую цистерну. Мы можем сквозь неё пролететь, как пуля, и разве что края дюз поцарапаем». «Не вздумай сказать это в эфире», — прошипел Роуз. «Хватит с нас приключений с пиратами!» кач довольно блеснул белоснежными зубами, взял под козырёк, но его наглая ухмылка звёздного командос намекала на то, что капитана, отринувшего официальные армейские законы, ждут самые разные сюрпризы. Роуз покосился на экран, раздражённо хмыкнул. «Раз так, — сказал он, — тогда опускаемся все сразу, в корабле надёжнее. Ака, следи за сетями и внешними передачами!» Натянув шлем, Роуз включил связь. «Парадайз, принимаем курс», — сказал он. «Открывайте док, заходим на посадку». Толстяк тяжело вздохнул, поднял заплывшие глаза, окруженные синяками, покачал головой. «Добро пожаловать», — сказал он и тронул край своего пульта. «Вы — наша последняя надежда».